с её безумными выходками и верной любовью вряд ли возможно. И тут Джо поняла, что происходит нечто непонятное. Почему Джулиана и дико окружает толпа? Она огляделась вокруг и сразу почувствовала, что бродячие артисты настроены к мальчикам враждебно. Хотя сейчас на лицах циркачей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 И девочки тоже, правда? Я их что-то сейчас не вижу. Я вам всё расскажу об этих ребятах и как они замечательно ко мне относились. Я вам всё расскажу. Ладно, сказал Джулиан, несколько смущённо, не зная, что Джо вздумается поведать. Ты им потом расскажешь. А я сейчас пойду. И сообщу новость Джордж и Энн. Вот они удивлятся, что ты здесь. И что это Альфредо, твой дядя? Мальчики идти мне. Повернулись, чтобы уйти. Толпа расступилась, пропуская их. И вновь сомкнулась вокруг возбуждённый Джо. Чей голос раздавался по всему логу. Ну и ну, сказал Дик, когда они пролезли через изгородь. Вот удивительно! Я глазам не поверил, когда увидел малышку Джо, а ты, Надеж Джордж, не будет иметь ничего против неё. Она всегда ревниво относилась к Джо и её проделкам. Девочки действительно очень удивились, когда им всё рассказали. Джордж новость не очень обрадовала.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 Жулиан. Да, ну я никак не приду в себя от удивления, что Джо вдруг оказалась здесь. Ну почему же, ответила я? Что, у неё отец бродяга? И ведь она говорила, что её родители тоже выступали в цирке. Мать дрессировала собак. Разве ты не помнишь, как Джо об этом рассказывала? И ничего удивительного, что у неё есть родственники среди бродячих артистов. Но вот то, что её дядя Альфредо пожиратель огня. Вот это удивительное совпадение. Да, я забыл.